Глава 24. Ворона. Вышла на улицу и втянула носом холодный зимний воздух. С ухудшением погоды люди начали смотреть на меня все более озлобленно. Я сильно сомневалась в том, что в их урожае виновны ведьмы, но и доказывать ничего не собиралась. Все равно слушать не станут. «Шейла, куда ты?» взволнованно спросил Эрден, выходя на крыльцо. За ним замаячили Крис, Калиб и Лоренс. Устала вздохнула. Этот надзор уже начал раздражать. «Надо встретиться с ведьмой, пока она ничего не натворила», по факту ответила я. «Мы пойдем...» «Нет». «Трое кирасиров и священник под боком ей доверия уж точно не внушат», прервала я Лоренса. «Мы все равно не можем отпустить тебя одну». «Это приказ короля», — заупрямился Эрден. Внимательно всмотрелась в их лица, пытаясь понять, какой вариант будет предпочтительнее. Мой взгляд задержался на Крисе. Он поймал его и поднял одну бровь. «Пойдешь со мной?» — спросила я. Он в ответ фыркнул. «Если ты вдруг не заметила, то я не шибко тебя жалую, и мнение свое менять не собираюсь», — резко сказал он. «Поверь», — заметила. «Однако все еще считаю, что тебе тоже нужно встретиться с ней», — произнесла я. Крис насторожился и поправил арбалет. Калеб послал ему грозный взгляд, который тот успешно проигнорировал. «Ладно, но если нападет, то я отвечу», — в итоге сказал он. «Мы спустились с крыльца. Я посмотрела на переживающего Эрдена» обнадеживающе ему кивнула и пошла в сторону ворот в столицу. Люди перед нами расступались и старались не смотреть мне в глаза. Мы преодолели несколько улиц, вышли к конюшням и завернули в темный непримечательный переулок. Всем своим существом чувствовала. Да я уже близко. Резко остановилась и повернулась к Крису. «Можешь дать мне пять минут?» — спросила я. Он задумался, а потом кивнул. Только пять и ни секунды больше. В несколько широких шагов преодолела расстояние до поворота, и на меня вылетела фигура в черном плаще, которая тут же утащила меня в необозреваемое крисом место. Не говоря ни слова, Дэя обняла меня так крепко, что ребра захрустели. Я знала, знала, что ты жива, чуть ли не плача, пробормотала она. Я тоже рада тебя видеть, но не рада удушению, сказала я. Дэйя отпустила меня и сделала шаг назад. «При всем уважении, но я очень хочу тебе врезать». «Ты ничего этим не добьешься. Но если тебе полегчает...» Пожала плечами. «Равена, мы считали тебя мертвой 12 лет. Почему ты не вернулась в Виджестику? Что тогда произошло? Почему ты в столице?» Дэйю разрывала от любопытства и негодования. «Тише ты!» — цикнула я. Пока я здесь, зови меня Шейла». Я не видела лица Дэй, но была готова поспорить, что она сейчас сморщила нос. «Не могу я пока ответить на твои вопросы. Ситуация слишком неоднозначная». Задумчиво дополнила я. «С тобой по-другому не бывает. Я не думаю, что у тебя осталось много времени. Катра с минуты на минуту почувствует мое отсутствие и явится сюда». Словно вынося приговор, сказала Дэя. Потерла виски руками. Вот только главы Ковина в столице не хватало. «Может...» «Пять минут прошло», — сказал Крис, подходя ближе с арбалетом на плече. «Мальчик, нам здесь совсем не до тебя, так что иди, куда шел», — уверенно произнесла Дея, даже не взглянув на него. «О, прошу меня извинить, но должен заметить, что вы сейчас находитесь в столице Лаппии рядом с генеральным штабом кирасиров». Не вам в такой ситуации диктовать, что мне делать, спокойно отозвался Крис. Дэя расхохоталась. Уж кому и надо бояться, так это. Она подняла взгляд на Криса и оборвала себя на полусловие. Атмосфера стала напряженной, значит, я ранее не ошиблась. Крис действительно раньше был ее другом. Он тоже почувствовал перемену и всмотрелся в ее темную фигуру. Я не хочу с тобой драться. «Поэтому, пожалуйста, оставь нас!» Мягко, но уверенно сказала Дэя. Крис насмешливо фыркнул и не сдвинулся с места. Мы зашли в тупик. Новый поток энергии чуть не сбил с ног. Дея свой хоть немного потрудилась скрыть, а вот Катра, как обычно, решила идти напролом. «Магический шар!» воскликнула Дэя, ощутив то же, что и я. На небо наползли темные грозовые тучи, поднялся ветер Теперь и до Криса дошла вся сложность ситуации. «Вспышка?» Чуть слышно, с нескрываемым испугом в голосе сказал он. «Равена!» Громогласный голос Катры разнесся по столице. «Я знаю, что ты здесь. Немедленно выходи на площадь, или я за себя не ручаюсь!» Крис вздрогнул и поднял арбалет повыше, нацелившись на Дею. Эрден оказался прав. «Кровавая ведьма, видимо, живее всех живых», — злобно процедил он. «Я-то кровавая ведьма?» Дэя рассмеялась. «Боюсь, ты очень сильно ошибаешься». Слова Дэи поселили сомнения в нем. Он перевел взгляд на меня, начиная все понимать. Столицу прошибло новой волной энергии. Кирасиры подготавливались к бою, вытаскивая шизы из хранилищ. «Если ты хочешь, чтобы все сегодня уцелели, то мне нужно на площадь», — подтвердила я его опасения. Крис покачал головой, перенаправил арбалет на меня и приготовился стрелять. Новый порыв ветра сдернул с Дэй да капюшон. Ее золотые волосы разметались во все стороны. С возрастом она стала очень похожей на свою мать. Настоящая голубоглазая красавица. Крис перевел взгляд на нее на секунду и ошарашенно замер. «Дайсерис?» — с дрожью в голосе произнес он. И снова ошибка. «Дайсерис давно умерла. Меня зовут Садея. Или просто Дея. Но я больше известна как Чума». С силой в голосе ответила ведьма и выпустила газ. Крис среагировать не успел. Он сделал один неосторожный вдох и упал на землю. «Убила?» — уточнила я. «Усыпила», — раздраженно ответила Дэя. «Нам надо срочно на площадь, если не хотим еще одного масштабного нападения людей на виджестику в ближайшее время». Кивнула ей, и мы бросились бежать. На площади собрались уже все, кто мог. Аристократы, король с принцессой, священники и все кирасиры в форме и полной боевой готовности. Ощутила на себе давление Шизе, но не придала ему никакого значения. Посреди всего этого безумия стояла Катра. Ее рыжие волосы словно превратились в пламя от охватившего гнева. Меня она почувствовала сразу, едва я показалась в поле видимости. «Наконец-то! Как обычно заставляешь ждать!» С угрозой сказала она, доставая гримуар. Я вышла из толпы и начала подходить к ней, ловя на себе пораженные и удивленные взгляды людей. Краем глаза заметила Эрдена. Рано или поздно он бы все равно узнал бы правду. Снова посмотрела на Катру, не желая знать его реакцию на эти новости. «Может, мы просто поговорим?» Устало спросила я. «Конечно! Приступим к этому сразу после того, как я хорошенько тебе врежу!» Злобно прошипела она. Воздух вокруг нас заискрил. Без боя, видимо, не обойдется. «Вы окружены. Советую сдаться!» Вдруг раздался голос Кассиана. «Прошу прощения, Ваше Величество, но настоятельно рекомендую вам не влезать в разборки ведьм, иначе можете вдруг остаться без головы». Дэя мило улыбнулась. Кирасиры выхватили оружие. Элиза схватила оцепеневшего Эрдена за локоть. «Да кто вы такие, чтобы заявлять подобное?» Глухо прокашлял герцог Решель. «О, извините, мы не представились. Та рыжеволоса леди — Катра. Она глава ведьмовского ковина и известна вам как Вспышка», — с достоинством сказала Дея. Кирасиры зашептались. Вспышку они узнали и без слов Деи, но, получив прямое доказательство, немного присмирели. «Меня зовут Садея». «Вы знаете меня, как чуму». Даже отсюда было заметно, как сильно побледнели люди в первых рядах. Желтоглазая же ведьма в центре — Равена. У нее имен слишком много, так что перечислю наиболее вам знакомые. Кровавая ведьма, уничтожившая Рейфор, а также единственная дочь и наследница Арахны. Дэя широко улыбнулась, наблюдая за охватившим людей ужасом. «Полагаю, нам всем очень приятно друг с другом познакомиться лично». Она сделала шаг в направлении кассиана. Ассиану. перед ним выставили вперед оружие. «Вы непозволительно грубы», — недовольно заметила она, сложив руки на груди. «Я всего лишь хотела попросить вас все же не вмешиваться в наши дела. Взамен могу пообещать вам безопасность, но только в этот раз. Понимаете, мы не собирались вообще здесь сегодня появляться, но обстоятельства вынудили. Примите мое предложение». Дэя в упор посмотрела на Кассиана. Он сжал челюсти, раздумывая над ее словами и оценивая риски. «Хорошо», — в итоге сказал он. «Ваше Величество!» «Я все уже решил, и это не обсуждается», — грубо прервал Кассиан первосвященника. «Отлично! Тогда прошу вас убрать шазе». Дэя подбегнула ему. Кассиан дал знак сделать это, и киросиры подчинились. я достала гримуар и создала вокруг нас с Катрой купол. — Ты закончила? — раздраженно уточнила Катра. — Вполне. Но по барьеру лучше не бей в упор. Меланхолично отозвалась она. — И не собиралась. У меня тут есть мишень получше. Воздух начал накаляться. Летающие вокруг искры превратились в маленькие огоньки. Устала, вздохнула и вытащила гримуар. Разбоя не избежать, то будет лучше побыстрее его закончить. «Не недооценивай меня. Я не сидела без дела все те 12 лет, пока ты пропадала». Катра подняла руку к небу, и вниз полетела молния. Резко отпрыгнула, уходя от удара. По лбу стекла капля пота. «Кажется, придется стать серьезнее, чтобы она меня случайно не убила». «Такой твой взгляд мне нравится куда больше». Она широко улыбнулась и атаковала по-настоящему.